Кометы. Это небольшие небесные тела, движущиеся вокруг Солнца по очень вытянутым орбитам, то приближаясь к нему, то удаляясь. Имея состав, по большей части включающий замерзшие газ и лед, мелкие части пыли и камней, при приближении к Солнцу кометы начинают таять, и от испарений у них образуется хвост. Причем длина этого хвоста может достигать десятков миллионов километров. Из-за наличия хвоста они получили такое название «комета», что в переводе означает «волосатая». Хвост кометы всегда направлен в сторону от Солнца, и по мере удаления от него понемногу исчезает. В древности появление комет считалось предвестником всевозможных бед таких как чума, войны и голод. Ученые думают, что, скорее всего, Солнце захватило кометы притяжением во время своего путешествия в пространстве. Самой известной кометой считается комета Галея, ее период обращения равен 76 годам. Последний раз ее видели в 1986 году, а в следующий раз она появится в 2060. Первым. Это одна из немногих комет, которые можно разглядеть невооруженным глазом.